Глава 15 Злой на себя, с беснующейся тьмой, я вернулся домой и ушел в загул. Нет-нет, никаких таверн с дешевой выпивкой, заведений с доступными девочками или шумных вечеринок. У меня был только один способ ухода от реальности. Для этого я закрывался в лаборатории, смахивал пыль с оборудования и с головой уходил в работу. Эксперименты с тьмой манили меня с детства. Мне было интересно все, что касалось этой новой необузданной силы. Помню, как злилась мама из-за того, что я тайком собирал сгустки тьмы и пробовал с ней... всякое. И настои варить, и в мази добавлять, и даже пытался понять, каким образом тьма вселяется в предметы. А когда понял, удержу мне не было. В какой момент я решил, что мое тело сродни сосуду, в котором может ужиться чужеродная сила, не помню. Но однозначно жизнь и моя, и моих близких стала гораздо насыщеннее на события, чего только стоит та пара недель, на протяжении которых я буквально горел. А мама пыталась вытащить меня с тропы богов. Кажется, тогда же впервые отец орал на меня. Не просто объяснил, в чем я был неправ. Палач Его Величества банально сорвался. Так стыдно мне больше ни разу не было. Но что удивительно, именно после того разговора, Если, конечно, крик отца и мое полубессознательное состояние с жаром можно так назвать, тьма во мне успокоилась. Она будто нашла себе место, позволила организму прийти в себя. А потом мы начали знакомиться, научились уживаться, вместе познавали новые способности, вместе же выслушивали длинные нравоучения от родителей. Я слушал молча. Тьма недовольно ворочалась и звала меня продолжить эксперименты. Уже многим позже, познакомившись с Марьей, я понял, насколько на самом деле тьма живая. Не только моя. Вся сила. Вся, которую темный Бог даровал нашему миру. Вот только, к сожалению, у меня не было доступа к данным о даре темного. Иначе никогда не посмел бы запирать в себе силу, имеющую женскую суть. А я-то еще думал, с чего бы моя сила была такая хозяйственная? Для нее были важны вещи, границы дома, даже ремонт, и тот проходил под ее контролем. Об этом не знали строители, но стоило им вечером уйти домой, как тьма начинала свой обход. И если ей что-то не нравилось, на следующий день у рабочих прибавлялась головной боли. О том, как проходила стройка, я до сих пор вспоминаю с содроганием. Никогда больше я не соглашусь заниматься чем-то столь же масштабным. Неудивительно, что сейчас, когда мне было просто необходимо убежать от мыслей о Риане, я решил вернуться к опытам. Была у меня пара проектов, на которые не хватало времени. Так почему бы и не сейчас? «Выходи», — ругался на свою тьму, разложив перед собой на столе разные фигурки. Здесь расположились и куклы из мягкой ткани, с набивкой и красивыми кукольными глазами. Рядом с ней стояла фигурка заводной кошки. Сложный механизм, созданный часовщиком. Красивая форма, медные детали. Кошка была настоящим произведением искусства. Рядом с ней расположилась книга. Чем темный не шутит? Поодаль статуэтка в виде хрупкой девушки с зонтиком в руках. А также еще пара подобных безделец. «Выходи, кому говорю. Я точно знаю, что тебе нужен носитель. Давай выберем его». Это была уже четвертая попытка достучаться до тьмы. Но она все еще злилась и не шла на контакт. Я не смог ее выманить ни работой с травами, ни разработками нового оружия для стражи, которое содержит в себе каплю тьмы. В этом деле, кстати, мне наконец-то удалось неплохо продвинуться. Но еще бы, тьму-то подсаживал не свою, но как только заходила речь о смене постоянного носителя моей упрямицы, она или игнорировала меня, или же показывала характер. Вчера у меня не стало одного стеллажа в лаборатории. Упрямая Вредина попросту свалила его на стол. И плевать она хотела на все те колбы с трофеями из детства, что на нем хранились. Хрязь, бум, клац. И я три часа кряду ряду наводил порядок в комнате, в то время как тьма всячески давала мне понять, что она обижена. На что, я так и не понял. Сегодня решил проводить эксперимент в кабинете. Эту комнату паршивка слишком сильно любила, чтобы крушить. По крайней мере, я на это надеялся. Вылезай! Ты не можешь постоянно быть во мне. Тебе же самой плохо от этого, не упрямся. Стараясь проявить терпение, я разговаривал с тьмой так, будто она была передо мной. Только это не помогало. Все, сдаюсь, мне нужен перерыв. Устало оперся руками о столешницу, прикрыл глаза. «Сколько времени впустую! О чем ты думаешь? Я же чувствую, что тебе нужно выйти. Неужели иметь в доме что-то, куда ты можешь временно вселяться, так ужасно?» Ответом мне стало неприятное чувство в области желудка. «Да, из-за тебя я не ел». Вот только стыдно паршивки не стало. Вместо этого нос защекотал фантомный аромат духов Рины, а следом свежей выпечки. «И без тебя знаю, что обидел ее. И нет, она не стала бы следить за моим питанием. С раздражением смахнул со стола игрушки и вышел из комнаты. Увы, тьма не оставила мне выбора, поэтому, плотно поужинав, я отправился к бару. Где-то тут у меня была неплохая настойка от мамы. Если одна темная упрямица не хочет выбираться по-хорошему, будем действовать более решительно. Она не любит, когда я пью? Ну что ж, я очень не люблю, когда мной пытаются манипулировать. Вернувшись в кабинет, поморщился, глядя на беспорядок, устроенный мною же. «Вредина!» Ответа не было, поэтому поднимал я все вещи с пола в тишине, упрямо отгоняя от себя мысли о рыжей подавальщице. «Хватит! Это пройденный этап. Я наломал столько дров, что сомневаюсь, что у малышки хватит доброты, чтобы простить меня. Так что незачем себя постоянно мучить размышлениями. Что было бы, если бы?» «Я знаю, как это могло бы быть!» «Хорошо. На самом деле хорошо. Потому что ни разу в жизни я себя не чувствовал настолько живым и счастливым, как в обществе Рианы». «К темному». Сев в глубокое кресло, я даже не озаботился разведением огня в камине. Просто откупорил графин и плеснул настойку на лесных ягодах в высокий фужер. «И меня к темному, и тебя туда же, да и мысли о Рине тоже» пригубив терпкую настойку, прикрыл глаза. Да, пожалуй, давно стоило немного расслабиться. Может, хоть так меня прекратит грызть чувство вины, и я наконец-то перестану придумывать тысячу и одну причину для новой встречи с Рианной. План был хорошим, просто замечательным, но почему-то не сработал. Я сам не заметил, как и почему чай сменил настойку как на низком столике появилась мясная нарезка и пирожки, что так любила печь мама. Тьма так и не вышла на прогулку, но хотя бы успокоилась, свернулась привычным клубком в груди и прекратила терзать меня своим паршивым характером. Камин все еще оставался холодным. За окном сначала медленно сгущались сумерки, а потом и ночь спустилась на город. Расслабился ли я? Нет. Но напряжение отпустило. Отпустила настолько, что я позволил себе думать о маленькой подавальщице без горечи сожаления. Рианна была удивительной, полной противоречий, смелой и в то же время доверчиво хрупкой. Сильной, но с потребностью в поддержке и понимании. И если сначала меня манили эти загадки ее характера, то когда я понял, что она чужемирка, сумевшая прижиться в Сольгане, не сойти с ума и, судя по всему, не выдать свою тайну, Мне оставалось только восхищаться ей. Сколько их было, пришедших издалека. Взрослых мужчин и женщин, сошедших с ума от понимания, что оказались оторваны от дома. Не справившихся с новыми реалиями, дрожащих и бредящих возвращением домой, хотя уже знали, что это невозможно. Как сын палача, я точно знал, сколько жизней чужемирцев ему пришлось оборвать. Не потому, что люди не справлялись, а потому что в минуты отчаяния, гонимые страхом, они делали все, чтобы исчезнуть из нашего мира, даже ценой жизни других людей. Маргарита — первая знакомая мне девушка, которая не просто легко приняла наш мир, но и осознанно выбрала жизнь здесь. Она так гармонично вписалась в общество Кронта, как будто всю жизнь жила здесь. Про нашу семью и говорить нечего. Родители воспринимают ее как вторую дочь, Мама так и вовсе души не чает в жене младшего сына и ее книги. Но у Марго был Сет. Он с самого начала оберегал и поддерживал ее. С его должностью и связями обеспечить безопасность чужемерки было несложно. Так что с самого начала Марго оберегали и поддерживали, даже если она не знала об этом. Арианна... Если вспомнить ее историю о приемных родителях, о дяде, который взял на воспитание племянницу, получается, что она попала в наш мир, будучи ребенком. Становится понятна ее любовь и преданность семье. Если бы не пожилая пара, неизвестно, как сложилась бы судьба моей девочки. Поймав себя на этой мысли, поморщился. Моей бы она могла стать, если бы я сам, своими же словами, не растоптал то хрупкое доверие, что возникло между нами. Не погасил бы искры симпатии в ее глазах. Сам. Все сам. И нет виноватых, кроме меня. Не смог сдержать вспышку злости. Не промолчал, не разобрался. А теперь только и остается, что вспоминать гибкую фигурку, огонь, горящий во взгляде, и думать, есть ли шанс все исправить. И нужно ли это Риане? Нужен ли ей рядом такой мужчина, как я? Погрузившись в мысли настолько, что потерял счет времени, даже не заметил, как стрелки часов уверенно отсчитали половину ночи. Вернуться в реальность помог странный звук, будто кто-то скребется за окном. Сосредоточившись на происходящем, с веселым любопытством заметил тень, мелькнувшую за стеклом. Интересно, это кто такой отчаянно смелый пожаловал ночью в гости к темному Фрейзеру? Вытянув ноги и на всякий случай отставив подальше чашку с давно остывшим чаем, принялся ждать развития событий. Сидя в кресле, с интересом наблюдал, как оконная рама открывается, не издав ни скрипа. Вот в лунном свете становится видна кисть руки, тонкое запястье и край узкого черного рукава. Не мужчина. Собственно, это меня почему-то не удивило. Я лишь беззвучно хмыкнул на такой поворот. Больше удивляла та наглость и безрассудство, с какими незнакомка решительно проникла в мой дом. Это какая же нужда ее на это толкнула? Дождался, когда тонкая фигурка подтянется, и, сев на подоконник, перекинет через него ноги, позволил себе улыбнуться. Попалась. В свете луны были хорошо видны и темные волосы, и лицо, прикрытое наполовину маской, как и гибкая фигура, частично скрытая плащом. Но ноги, обтянутые узкими штанами, я оценить успел. В кронте точно нет самоубийц из братства воров, чтобы лезть ко мне в дом. А значит, это могла быть лишь она, ночная ведьма. А вот и ты, неуловимая моя. Я знал, что мой тихий голос напугает ее сильнее любого крика. Именно поэтому ждал, когда девчонка будет надежно сидеть в безопасности. Услышав меня, воровка вздрогнула и выругалась. «Темный тебя пожри!» «И тебе темнейшей ночи!» усмехнулся в ответ. «Признаться, я не ожидал увидеть тебя в своем доме». «Не ожидал?» Голос девушки звучал насмешливо, немного вызывающе, но никак не испуганно. «Замечательно! Значит, она не робкая, и можно будет с ней поиграть». «Да», — ответил, лениво скользя по ней взглядом. «Думал, что если ты и предпочтешь встретиться со мной еще раз, то на своей территории». «То есть не раньше, чем через пару лет, когда ты снова посетишь селе. Незнакомка тихонько усмехнулась и села полубоком, опершись спиной в откос окна. Не могла позволить себе откладывать наше свидание. «Ты верно хотела вернуть мне то, что взяла?» Темнота начала раздражать. «Мне слишком хотелось рассмотреть ночную гостью подробнее. И почему я не разжег камин?» «Нет, хотела спросить, какого темного происходит со мной?» «С тобой?» «Со мной, с кинжалом. Почему после встречи с тобой меня преследуют неудачи?» «С кинжалом?» Признаться, она смогла меня удивить. «С каким?» «Вот с этим!» Одно движение, и воздух разрезает тихий звук летящего в мою сторону клинка. Мне пришлось чуть наклонить голову в бок, чтобы не мешать смертоносному оружию вонзиться в спинку кресла. «И что не так с твоим кинжалом?» «Ты мне скажи, темный фрейзер, Голос воровки сочился ядом. «После нашей последней встречи он отказывается работать». Не отрывая взгляда от девушки, потянувшись, провел подушечкой большого пальца по лезвию. Острая. Но не это главное. Оказывается, обворожительные гости в нашу встречу прихватила с собой не только кошелек и пару сладостей. Она каким-то образом смогла украсть часть моей тьмы. «Какого темного!» Выдохнул пораженно, уверенной рукой вытаскивая клинок из спинки кресла. «Вот и мне хотелось бы знать!» Девушка соскочила с подоконника и шагнула в мою сторону.